Сама Марья Антонна ни Польши особенно горячо не любила, ни польскими интересами особенно горячо не занималась. Но она была достаточно бесхарактерна, нередко попадала под влияние всего окружавшего ее, и издали эту бесхарактерность можно было принять за патриотизм. Европа уже была переполнена ужасами безостановочных завоеваний Наполеона. Его имя, как некогда имя Аттилы, становилось синонимом бича Божия. Отзвук побед Узурпатора доходил и до России, и все проницательные дипломатические умы предсказывали войну с Францией. Император был сильно озабочен тревожной перспективой этой борьбы. Он за Россию не боялся и в ее мощь так глубоко верил, как и в несокрушимую преданность русского народа но его пугало то море крови, в котором утонула Европа. Он не мог ни постигнуть, ни разгадать тех роковых побуждений, которые руководили человеком, задавшимся целью покорить все своей воле, все сокрушить, все отобрать в свое владение. Он не мог понять того безграничного властолюбия, которому мало было одной короны. Поэтому, безотчетно любуясь и увлекаясь военным гением Наполеона, Император Александр в то же время отвергал его величие и его значение как человека. А Марья Антонна, суетная и тщеславная, любовалась в прославленном герое именно тем, что в нем возмущало Александра. Услыхав, что Наполеон увлечен пани Валевской, она в тот же вечер встретила государя гордым взглядом. Что значит польские женщины, непобедимого Наполеона, того полька победить сумела. Затейный разговор не понравился государю. Однако Нарышкина продолжала его и заключила свои бестактные речи громким возгласом. счастливица это, пани Валевска! Приятно стоять выше всех, выше всей побежденной Европы. Приятно сознавать себя победительницей всемирного победителя!» Государь окончательно нахмурился – — Зачем же дело стало? — полушутливо, полунасмешливо заметил он. — Можно завтра же запастись заграничным паспортом и отправиться искать счастье? — Я пани Валевской не видал, но думаю, что вам ничья конкуренция не страшна. Нарышкина с шаловливой улыбкой низко присела перед ним и спросила, а потом что будет? — Потом гордый победитель склонит к вашим хорошеньким ножкам свою мощную львиную голову. И потом... — А дальше уж от вас будет зависеть. Условие всегда зависят от победителя. — А, Ваше Величество, какую роль сыграет в этой трагикомедии? — Я отступлю без боя, — горько улыбнулся император. Нарышкина так привыкла к уступкам и бловству, что не выносила и малейшего противоречия. Она решила до конца поддразнить своего покровителя и мечтательно воскликнула — «Сколько, я думаю, бриллиантов у этой счастливицы пани Валевской? Господи ты, боже мой, сколько!» У императора вырвался жест нетерпения. «Я лично не знаю Наполеона, никогда не видал его и ничего не могу сказать о свойствах и особенностях его характера, но, по слухам, он особой щедростью не отличается». «Ну, на это не похоже», — возразила Нарышкина. Он устраивает такие помпезные въезды и такие феерические праздники. Во-первых, это устраивается обыкновенно за счет побежденных, а во-вторых, он устраивает это для себя лично, а не... Он осекся. «Ну что ж, заканчивайте, Ваше Величество».